Глава 9. Аннушка В один из дней, когда и полетов по причине нелетной погоды не было, Павлу вызвали в штаб авиаотряда. После пустых вопросов, типа Как летается, есть ли нарекание к службам, вдруг предложили: Не хотите ли пересесть на Ан-2? Самолет новый к нам в отряд их перегнали с завода три штуки. Самолеты, что стояли в рядок на дальнем конце стоянки, крепко принайтованные. Павел видел. Самолеты с завода уже на лыжном шасси. Их сразу прозвали «Аннушками». Самолет обладал замечательной летучестью. При сильном ветре сам приподнимался над землей. И не будь тросов, заякоренных в землю, его бы унесло далеко за пределы летного поля. Как оказалось позже, такие случаи бывали в других авиаотрядах. Павел над предложением раздумывал. Это понижение? Все же с двухмоторного Ли-2 пересесть на биплан Ан-2 в некотором роде шаг назад. А его принялись уговаривать. В зарплате ничего не потеряешь. Почему я? Скажу прямо. Нам нужен парк небольших самолетов, способных сесть на площадки маленькие и сложные. С каждым годом все больше геологических партий открываются новые приски. Надо забрасывать туда людей, оборудование. На Ли-2 сесть невозможно, а ты и пилот опытный. В общем, уломали. Единственное, Павел выторговал забрать с собой экипаж с Ли-2. Если самолет незнакомый, да еще и экипаж непроверенный, будет сложно. Большого энтузиазма у Андрея и Игоря переход на новую технику не вызвал. И дело было в одном моторе. На Ли-2, случись остановка одного мотора, был шанс долететь, если не до Якутска, то до посадочной площадки. Не угробить самолет и разбиться самим. В гражданской авиации парашютов нет. Игорь самолет обошел, крутанул винт, хмыкнул. Если выйдет из строя в полете, минводами не обойдется. В минводах располагался авиаремзавод номер 410, где делали капитальный ремонт с самолетом Ли-2 и Ан-2. Риск такой был. Хотя у Биплана аэродинамическое качество было высоким, гарантировать бесперебойную работу давно известного мотора H-62ИР невозможно. Мотор этот и на Ту-2 стоял и на Ли-2, а механикам и пилотам знаком хорошо. Серийное производство его началось в Киеве в 1949 году. В пассажирском варианте брал 10 пассажиров. Был еще вариант грузопассажирский, где вдоль бортов откидные сиденья на 12 человек. С таких самолетов производили выброску парашютистов при обучении. Именно грузопассажирскую модификацию получил Павел, что гарантировало вылеты не по расписанию. Грузоподъемность биплана имел полторы тонны, масса пустого самолета была 3690 кг. Бензина в баке входило 1240 литров, что хватало на 990 км полета с крейсерской скоростью 180 км в час, а максимальная достигала 300. Потолок достигал 4200 метров, но на таких высотах никто не летал. Рабочие высоты 1500-1800 метров. Зато посадочные площадки могли быть короткими. Длина разбега на взлете 285 метров, пробега при посадке 225 метров. Для отдаленных предприятий, вроде приисков, сущая находка. Взлетал и садился самолет очень легко, как и вел себя в полете. Некоторые машины, вроде Ил-4, были строгие и требовали постоянного контроля, потому как центровка была задняя. Летчики все время руки на штурвале держат. Немного облегчали ситуацию триммеры. Ан-2 летел сам, даже напоминал повадками У-2. Бипланная система давала о себе знать. Первый вылет с грузом случился в поселок Зырянка. Там вышел из строя дизель-генератор. Для поселка это свет, возможность послушать радио, для прииска и метеостанции это необходимость выйти в эфир по рации. Несколько часов рации могут работать на аккумуляторах, но как только они сядут, быть беде. В условиях полярной ночи без света даже невозможно оказать медицинскую помощь в местной больнице. Анушка должна была доставить в поселок запасные части, а обратно в Якутск взять несколько пациентов для обследования. Запчасти загрузили под контролем бортмеханика. Железяки тяжелые, могут нарушить центровку. А еще должны быть закреплены, чтобы не сместились случайно в полете при эволюциях. На самолете еще летел сопровождающий, специалист по дизель-генераторным установкам. У дежурного метеоролога Павел взял прогноз погоды. Вполне летные, и пурги или сильного ветра не прогнозировалось. Взлетели. Маршрут известный, Павел туда летал уже не раз. Сразу легли на курс. Лететь далеко, и на посадочной площадке должны были дозаправиться бензином из бочек на обратный путь. Да еще работенка качать ручным насосом. Лучше любой физзарядки бодрит. Чем дальше летели, тем меньше нравилась погода. Поднялся ветер, началась болтанка. Легкий Ан-2 то проваливался в воздушную яму, то взмывал в высоту сразу метров на пятьдесят. Хуже всего, что пошел снег. Сначала редкие снежинки, а потом все сильнее. Андрей спросил, может, повернем назад? Горючего уже не хватит, надо пробиваться. Через полчаса, судя по расчетам, впереди и снизу должна показаться зырянка. Стоял поселок на слиянии рек Колыма и Есачная. Считался крупным, жителей было больше трех тысяч. Но это официально учтенных. Поскольку были еще заключенные лагерей Дальстроя, они порт строили на реке Колыме, добывали уголь, золото намывали на приисках, люди вольно наемные. Павел, как и весь экипаж, уже знали, что не все населенные пункты отмечены на карте. Были поселки брошенные, поскольку прекратилась добыча полезных ископаемых на предприятиях или после завершения работы сворачивала свою деятельность геолого разведочной экспедиция. Либо закрывались лагеря для заключенных, при которых были поселки для обслуживающего персонала, охраны, начальства, медиков и прочего люда. О таких поселках не говорилось в сводках новостей, как будто их не существовало. А были их на Коломеды и в Якутии многие десятки, а то и сотни. Много таких поселков – Бриндакита, Монашинкский, Бурустах, Отрадный, похволынка Ожогина, Власова, да разве все перечесть? Снегом полузасыпаны, полуразвальные, стоят призраками. Снизились, судя по высотомеру, до 200 метров. На такой высоте ветер не так метет, хоть что-то видно. Внизу ни намека на жилье, ни огонька. Ну, почему огней нет, понятно, дизель-генератор приказал долго жить. Но свечи или керосиновые лампы в домах должны быть, хоть какие-то проблески света. Павел включил посадочные фары. Видимость не улучшилась. В тумане или снегопаде впереди сияет облако, отраженное от снежинок или капель воды. Выключил фары, Андрей сказал. Вроде слева дерево мелькнуло. Павел и сам заметил, но утверждать бы не взялся. Но дерево дает хоть какой-то ориентир, показывает, где земля. Павел развернулся, начал снижаться. Вот оно, дерево. Павел убрал обороты мотору, стал снижаться, и вдруг сильный толчок лыжи о снежное покрытие. Слава богу, выдержало шасси. Не кувыркнулись, а проехали на лыжах и остановились. Мотор работал на холостых оборотах, а Павел выбрался из самолета. Утонул в свежем снегу почти до колена. Но рыхлый снег их и спас. Дерево оказалось низкорослым, кривым, едва Павлу до плеч. Поэтому с высотой он ошибся. Дерево в средних широтах 10-15 метров, это чахлое, метр высотой. Но главное, самолет цел, люди живы. Надо ждать, пока кончится снегопад, тогда сориентироваться и взлететь. Поселок где-то рядом. А что погода резко изменилась, так это уже не удивительно. На северах она переменчива, на дню может меняться два-три раза, как настроение взбалмошной барышни. То, что смогли приземлиться, не повредив самолет, уже удача. Только вставал вопрос, что делать. пурга могла длиться и день, и два, и неделю. В самолете долго не выжить, он даст укрытие от снега, но не от мороза. Какое-то время можно обогреваться автономной печкой, но бензина в баках уже немного, он вскоре закончится. Идти? Куда? Где они, Павел знал приблизительно. Если идти пешком, стоит промахнуться в снегопаде самую малость и пройдешь мимо поселка в тундру, где верная смерть от холода. Он, как командир воздушного судна, отвечает за экипаж и пассажиров. И Павел впервые растерялся. Все варианты, что он успел перебрать в голове, имели изъяны. Чу? «Показалось?» Он снял шапку. «Нет, вдали едва слышно прозвучали два выстрела». Павел забрался в самолет, достал ракетницу и патроны. Открыв стекло кабины, выстрелил вверх красной ракетой. Выждав несколько минут, выпустил еще одну, как и первую, в направлении выстрелов. И услышал ответные два выстрела. Или сто обещали неводов недалеко, или какой-то прииск. Вполне вероятно, что сигнал подают не им, а другому но все равно есть люди и можно узнать, где они находятся. Идти вызвались второй пилот и бортмеханик. В хвостовом отсеке, небольшом, треугольной формы, где обычно хранится чехол мотора и прочее добро бортмеханика, нашли длинную веревку. Связали ею обоих. Если один провалится в яму, расщельну, не замерзший ручей, другой сможет его вытащить. Павел отдал Андрею ракетницу и три оставшихся патрона. Идете на звук выстрелов. Если не услышите, по своим следам назад. Андрей Старший. Двое из экипажа ушли. Сделали несколько шагов и исчезли в снежной круговерте. В фузеляже остались Павел, сопровождающий груз специалист, которого звали Фрол Бабакин. Оба устроились в кабине, из нее обзор лучше. Хотя какой обзор, если в десяти шагах уже не видно ничего? Павел переживал за парней. Вдруг заблудится. От поселка до другого могут быть сотни километров. Правильно ли он сделал, послав людей на поиски? Да особого выбора не было. Прошли обусловленные полчаса, потом еще полчаса. Сигнал бы им подать, а нечем. Единственная ракетница у парней все же включил посадочные фары. Лучи их довольно мощные, но сейчас смотрят почти в зенит. За стеклами кабины два световых пятна, снежная круговерть. Долго держать фары включенными нельзя, если сядет аккумулятор, потом не запустить двигатель. Павел стал фары выключать, через пять минут включать. Вскоре по обшивке фюзеляжа постучали. Павел скачил с сиденья, побежал в конец салона, открыл дверь. Было нехорошее предчувствие. Вернулись бы парни, сами открыли дверь. Открыл. Перед ним трое мужчин, одеты доброт, на ногах короткие широкие лыжи. Такие применяют местные охотники. Снизу лыжи подшиты лосиной кожей, взятые из-под брюшья. Называлось камусом. Вперед лыжи едут хорошо, скользят по любому снегу, рыхлому, влажному, снежному, наступу. А назад не едут, ворсинки не дают. Поэтому на гору на них можно забираться не елочкой, как на обычных беговых лыжах, а напрямую. У двоих за плечами охотничьи двустволки. Вот почему выстрелы звучали по два. Моих парней не встречали, они на звук выстрелов пошли. Встретили у самого поселка. Как называется? Вырвался у Павла. Зырянка. Вздох облегчения. Почти долетели, рядом приземлились. Один из наших, ваших ребят, в вахтовку повел. Вы не беспокойтесь, с ними все хорошо. Очень удачно вы с фарми придумали, на них шли, как на маяк. Сейчас по нашим следам вездеход гусеничный пойдет, груз надо забрать. А как метели уляжется, так самолет ваш к посадочной площадке перетащим. Действительно, через четверть часа послышался рев мотора. Павел снова фары включил. К самолету подъехал гусеничный тягач. Запасные части из самолета дружными усилиями перетащили в кузов. Павел закрыл дверь самолета на ключ. Люди уселись в крытый брезентом кузов, и тягач отправился в поселок. Ехал по своей же колее, этим избегая разных сюрпризов. В поселке первым делом к зданию, где стояли дизель-генераторы. Первым делом ремонт. Без электроэнергии поселок в критическом состоянии. А Павел направился в вахтовку, такой вагон на санях, приспособленный для перетаскивания трактором или тягачом. В вахтовке узкая прихожая, где сушится верхняя одежда. На правой налево двери в жилые комнаты. В каких-то вахтовках отопление буржуйками топили углем. А где были электролинии, обогрев был электрическими печами. С таких бытовок начинался почти любой поселок или прииск. Сначала тракторами или на судах, на баржах, если прииск планировался на реке. Доставлялись такие вагончики, десяток, другой. Потом рубился или завозился лес, возводились деревянные бараки. Затем прибывали рабочие, и Приск начинал трудовую жизнь. В деревянных зданиях были бани, магазины, медпункт. В такой избеды, при хорошей каменной или кирпичной печи, в любой мороз тепло, сухо. В некоторых местах такие бытовки назывались балками, с ударением на втором слоге. Парни уже обосновались. Сняли верхнюю одежду, сидели у буржуйки, на которой стоял закопченный медный чайник. Павел вошел, отряхнул от снега шапку и кухлянку, снял их. Горячий чай сейчас самый раз, да с кусковым колотым сахаром в прикуску, да с баранками. Где парни раздобыли баранки, вопрос. Командира сразу усадили, вручили большую железную кружку. Она напоминала ленд-лиз. Поставлялись американцами такие, шли на комплектацию в армию. Чай крепко заварен, духовитый. «Не спеша выпил». «Что с самолетом делать будем?» «Как пурга уляжет, отбуксируем и осторожно на посадочную площадку. Заправим горючкой, движок отогреем печкой. Зато взлетим без приключений», — ответил бортмеханик. Собственно, у Павла был такой же план. Но сначала хотелось выслушать мнение других. «Принимается. А теперь спать. Что-то я устал сегодня». У вахтовки двухъярусные нары на четверых. Павлу, как старшему, досталось нижнее место. Проснулся, как привык, через восемь часов. Парни еще спят, похрапывают. За окном нечто серое, ни день, ни ночь. Зато снег идти перестал. «Подъем! Оправиться и принять пищу!» по-армейски скомандовал Павел. «Аннушка заждалась!» Уголь в буржуйке еще тлел. Подкинули еще уголь из ведра, вскипятили чай. Позавтракали рыбными консервами, галетами, чайком запили. Горячий обед в поселковой столовой будет в два часа дня. Администрация поселка выделила тягач. Часа два медленно буксировали Ан-2. Бортмеханик на тягаче был, чтобы отдавать команды водителю. При буксировке на лыжном шасси тягачу тормозить резко нельзя, иначе самолет догонит, ударит в корму. Ежели погнет винт, ждать можно долго, если погода подведет. Все же отбуксировали на площадку. Потом ручным насосом по очереди качали из железных бочек бензин. Доставляли таким образом авиатопливо на все посадочные площадки, баржами, тягачами, на осанях-волокушах. Если не сделать запас на площадке, обратный вылет невозможен. Расстояние от Якутска до многих поселков на пределе дальности полета самолетов Ан-2 или 2 После физической работы согрелись, даже вспотели. Прикатили автономную печь, запустили, рукав с горячим воздухом к мотору спереди подвели, а сами в столовую. Летчиков кормили за счет прииска, как и сотрудников. Пища сытная, но на всех посадочных площадках однообразная. Не хватает картошки, к которой русский человек привык, и второй хлеб. Овощи редко свежие, огурцы, морковь, а помидоры консервированные к праздникам. Мясо, тушенка из консервов или свежая оленина. Вот рыбы в изобилии. Летом свежие, копченые, слабосоленые, из бочек деревянных. И чиры, лососи, нерка и кижуч. Можно сказать, деликатесы, но это в городах, а в Якутии в порядке вещей. Как карп или щука в средней полосе России, где-нибудь под Тамбовом или Горьким. Перед обедом руки мыли тщательно с мылом. Не потому что грязно, а бензином сильно пахли. Для Ли-2 и Ан-2 применялся автобензин Б-70, для того времени вполне качественный, считался высокооктановым. С началом производства лицензионных моторов Райд циклон Стали по импортной технологии выпускать и бензин, но в малых количествах. Вроде всем бензин хорош, в отличие от других зеленого цвета, но въедливый. На кожу рук попадет, не скоро выветрится. Сразу после обеда мотор запускать. За час работы автономного предпускового подогревателя, как он официально именуется, мотор прогрелся. Кнопка на запуск, пронзительный вой стартера, первые редкие вспышки, выхлопы сизого дыма из выхлопной трубы по правому борту. А потом схватил сразу мощно всеми цилиндрами, наполнил фузеляж гулом и вибрациями. У небольшого сарайчика на шесте рядом с ним колбаса, как называют полосатый чулок ветроуказателя. Уже люди толпятся, человек восемь. Те, кому в Якутск по делам надо. Ежели на собаках или оленях ехать, ни одна неделя уйдет. Только на еду собакам ни один мешок рыбы уйдет. Лайки ездовые питаются только ей, как олени ягелем. Экипаж занял места. Павел дал газу, за хвостом самолета снежная пыль столбом, а Аннушка не с места. Второй пилот и бортмеханик похватали кувалды и вон из аппарата. Надо лыжи оторвать от снежного наста. Один удар за другим. Через несколько минут обе лыжи основного шасси сорваны, за хвостовую лыжу принялись. Очень неудобно, приходится наносить удары из позы в три погибели, мешает оперение. Все, получилось. Павел прибавил обороты, самолет стронулся с места. Развернулся, второй пилот занял место в кабине, бортмеханику двери, проверяет билеты. За последним пассажиром втягивает лестницу, закрывает дверь, проходит в кабину. Дверь в пассажирский отсек не закрыта, не было тогда угонов. Да и угнал бы кто-то из беглых заключенных, куда лететь? До Аляски топлива не хватит, до Китая или Кореи тоже, да и режимы там дружественные угонщиков сразу выдадут. Павел на прибор посмотрел. Температура и давление масла в норме. Сразу ручку управления двигателем вперед до отказа. На колесном шасси ноги на тормозах, а на лыжном не получится. Самолет сразу двигаться начинает, хотя мотор не набрал еще максимальные 2000 оборотов в минуту. Провожающих, как в больших аэропортах, нет. Промелькнул слева барак, и Анушка уже оторвалась от земли. Набрали 200 метров высоты, разворот, и самолет ложится на курс к Якутску. Высоту набирали, впереди горные хребты. Вроде невысокие, но врезаться можно запросто, особенно если видимость неважная и турбулентность. Кидает самолет воздушным потоком вниз на сотни метров, пассажиры говорят «воздушная яма», и встреча с заснеженными вершинами неизбежна. Поэтому хотелось иметь запас по высоте метров 500. Несколько горных хребтов идут по территории Якутии. Есть горы совсем низкие, как Молотово, фактически ровное плато высотой 80 метров. Противовес горы Победа в 3003 метра на северо-востоке от поселка Устнера, высшая точка Хребта Черского, и она же высшая точка Якутии. Немного ниже, 2959 метров, мус -Хая, или Ледяная гора, что на юго-запад от Уймекона. Так что Якутия не только тундра, но и горы. И лучше бы на одномоторном самолете над горами не летать. После вчерашней Пурги внизу сплошная белизна. На земле почти никаких ориентиров не видно. Да и определиться с высотой визуально нельзя, одна надежда на приборы. Наводку, корректировку дают радиополукомпусы, работающие от радиомаяков. Ныне такие способы наведения ушли в архивное прошлое. Навигация спутниковая, что для кораблей, что для самолетов. Она значительно более точная. После Пурги в атмосфере тихо, нет ветра, нет болтанки. Долетели спокойно, приземлились. А командир авиаотряда к себе требует, мол, Пиши объяснительную по поводу вынужденной посадки. Ведь зная, что садились по неблагоприятным погодным условиям. Это с зырянки постарались. Им сообщили по рации, что борт с запасными частями вылетел. Через несколько часов они услышали звук мотора самолета в снежной круговерте, а потом он пропал. Обеспокоились, не повернули пилот куда-нибудь на запасной аэродром. Отбили радио, а самолет уже сидел на вынужденной недалеко от поселка. Вынужденная посадка – это брак в работе. Техника не подвела, метеоролог дал неверный прогноз или пилот оплошал. Виновного надо сыскать и наказать, чтобы другим неповадным было, а еще срезать премию, у кого она была. Командир вздохнул. «А мы планировали представить тебя на классность». Павел засмеялся. По квалификационным испытаниям пилотам присваивали классы от первого до четвертого. Потом четвертый класс убрали, осталось три. Летчик выше первого класса, должен был осуществлять взлеты и посадку при нижней границе облачности 800 метров и видимости 600 метров. Павел такие трудные посадки имел по нескольку в месяц, а вынужденную посадку провел при видимости метров 100-200, а нижнюю границу никто определить бы не смог, сплошная снежная пелена. К тому же под ним не аэродром был, где посадочная полоса подготовлена, есть ближний и дальний привод, где ВПП бетона и подвохов в виде камней или деревьев ждать не приходится. Сказал лишь свое оправдание. За такую посадку свечку в церкви ставить надо, хоть я и неверующий. Видимость максимум сто метров и пурга. Сел вообще не на площадку. В Зырянке света не было, ни одного огонька не видно. Черт с ней с классностью, хотя обидно. За каждый класс к зарплате, но начинаются они с четвертого, самого низкого. И при условии, что налет в месяц не меньше 90 часов. Обычно после выпуска из одного из авиаучилищ гражданского воздушного флота, у их четыре, Ульяновское, Бугурусланская, Краснокутская и Сасовская. Молодой пилот начинал вторым на Ан-2, года через три становился командиром этого самолета. Затем следующая ступень, Ли-2. Немного позже, с появлением Ил-12 или Ил-14, уже на них. С этих самолетов на Ан-24, первые турбовинтовые. Доплат да, жаль. Хоть есть классность, хоть нет, а рисковать приходится одинаково, и налет у него приличный, за месяц по 150 часов, переработки. Они тоже оплачиваются, снова выматывают. Командир авиаотряда, сам пилот, понимал нелепости обвинений в вынужденной посадке. Пилот сохранил самолет, людей, груз. Причем груз доставил, генераторы быстро отремонтировали. Но отреагировать положено. Ладно, напишем, проведена работа. А вообще с такими навыками тебе в полярной авиации работать надо. Свободен. Полярная авиация была создана еще до войны. Ее летчики обслуживали местности за полярным кругом в высоких широтах. Применительно к Якутии, и Нюрба, ледовая разведка для проводки судов по Северному морскому пути, заброска метеорологов, геологов на побережье Северных морей, высадка зимовщиков на дрейфующей льды. Летали пилоты полярной авиации на Ан-2 или 2 самолетах, мало приспособленных для работы в таких жестких условиях. Павел отдавал должное умению и смелости летчиков-полярников, но сам переходить в их когорту не хотел. Приключений Морозов хватало и здесь. В Якутске хоть кинотеатр есть, все же культурный очаг, а у полярников ледяное безмолвие. Сколько самолетов и экипажей погибло и пропало без вести в северных широтах, не счесть. Да еще интерес в Якутске появился. Случайно познакомился с девушкой. Оказалось, врач, после института направлен на работу. Никто после вуза работу себе не выбирал. Куда государство в лице министерства направило, туда выпускник ехать обязан и три года отдать. За эти три года столько событий могло произойти. Женился, на работе начался карьерный рост, да не чиновный. Из инженера начальником участка стало перспективы есть, а еще и служебное жилье получил. И как после этого уезжать? Так и комплектовало государство специалистами отдаленной местности. Все богатство земли обычно в труднодоступных местах. Якутии, Колыме, Чукотке. Там и золото, и алмазы, и газ, и нефть. Только взять эти ценности очень трудозатратно и тяжело. В общем, вынужденная посадка обошлась без последствий. Прошло два месяца, может, немного больше. Утром по радио объявили о тяжелой болезни товарища Сталина нарушение мозгового кровообращения. В газетах заключение лечащих врачей. Сплошь светило отечественной медицины. Многих тогда это сообщение потрясло, лица хмурые. Павел, как и другие фронтовики, к Сталину относился без пиетета. Газеты в 45-м вещали, что он выиграл войну. А Павел считал, народ напряжением всех сил и большой кровью. Если Сталин гений, почему проспал подготовку немцев к войне? Почему армия оказалась не готова? Мало того, что не отмобилизовано, так еще все склады и запасы недалеко от границы и попали под первоначальный удар. И в дальнейшем все стратегические операции спланированы Генштабом, Шапошниковым, а притворены в жизнь командармами. Да и мог ли Сталин с незаконченным семинарским образованием давать ценные советы генералам и маршалам, имевшим фронтовой опыт? Сталин и летать боялся, и на фронт не выезжал, хотя была картина одного художника. Иосиф Виссарионович Сталин на фронте. Кто из фронтовиков дошел до Германии, кому повезло дожить? Своими глазами видели жизнь простых немцев, могли сравнить и с жизнью в СССР. И сравнение было не в пользу коммунистического режима. Да еще после войны власть к бывшим фронтовикам отнеслась жестоко. Перестали доплачивать за ордена и медали, хоть выплаты скромные были, однако позволяли выжить. Обиженные фронтовики давали свои награды играть малолетним сыновьям. А еще, чтобы не портить вид городских улиц, из Москвы и городов союзного подчинения выселили силами милиции без многих инвалидов. Нечего кататься на деревянных тележках, вместо колес, которых стояли подшипники. Подшипники гремели, стучали об асфальт деревяшками, которыми инвалиды отталкивались. А еще попрошайничали, поскольку пенсии по инвалидности мизерные. Почти все фронтовики свое отношение к усатому грузину скрывали, иначе можно было угодить в лагерь. Не доверяли даже женам, было много случаев, когда они доносили на мужей. Считалось, проявили бдительность, выявили скрытого врага. И Павел молчал. А в 6 утра 6 марта Левитан трагическим голосом объявил о смерти от тяжелой болезни руководителя партии, друга и учителя всех народов, товарища Сталина. Скорбь накрыла страну. Кто-то печалился и плакал, другие едва сдерживались, чтобы не явить радость. Появилась надежда на перемены к лучшему. Была война, и всем было тяжело, на фронте и в тылу. Жили надежды, одолеют врага, станут жить легче. Победили, а лучше жить не стали. И голодно было, и вещи купить, даже первой необходимости, вроде обуви по сезону, проблема. Германия, лежавшая в развалинах, уже восстановилась благодаря плану Маршалла. И получалось, победитель жил хуже побежденного. По радио транслировали, как народ прощается с телом вождя, потом в кинотеатрах показывали кинохронику. И только много позже Павел узнал, как много людей погибло в давке у колонного зала, где выставили гроб на Манежной площади. В Якутске политических заключенных полно, кому выезд на Большую землю запрещен. Они смерти Сталина откровенно радовались. Нет, они не ходили с плакатами, не собирались группами, но на их лицах расплывались счастливые улыбки. Они надеялись на перемены в стране, на лучшую жизнь. И действительно, после смерти вождя, а потом расстрели Берии, этого палача, пошли политические послабления, особенно после восшествия на пост генсека КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Культ личности осудили, многих реабилитировали. И потянули столпы бывших зэков на железную дорогу, домой, к родным, которых не видели по 10-15 лет. И не знали, что родные, как члены семьи изменника родины, тоже осуждены и сосланы в лагеря Казахстана. Не всем суждено встретиться, а квартиры их давно изъяты вместе с мебелью, и ныне проживают в них партийные советские чиновники, а то и те, кто донес. Лето на севере короткое. После суровой зимы сразу бурные таяние снега и льда, половодья по рекам. В этот период все почти населенные пункты отрезаны от соседних поселков и Якутска. Посадочные площадки превратились в грязевые поля. Механики переобували самолеты. Снимались лыжи, ставились колеса, но не всем. На половине Ан-2 лыжи менялись на поплавки. Река и озер в Якутии, на Колыме, на Чукотке с избытком. Есть возможность приводниться. А подобрать рядом с поселком ровную площадку проблема. К тому же грунт зачастую каменистый, его и бульдозером разровнять невозможно. И самолет Павла тоже на поплавки поставили. Павел сразу к старым пилотам узнать особенности взлета и посадки на поплавки. В инструкции написано коротко и сухо, без деталей. Как правило, в деталях кроется дьявол. Паша, несколько моментов. Во-первых, акватория, на которой будешь садиться, должна быть не короче 800 метров. При взлете закрылки ставишь на 20 градусов. И главное, как только поплавки оторвутся от воды, самолет в кабрирование пойдет. Сразу штурвал от себя и держи горизонтальный полет, пока не наберешь скорость 90 километров. Только тогда начинаешь набирать высоту. Иначе потеряешь скорость и шлепнешься на воду. И не думай, что она мягкая. Приложишься так, что на запчасти аннушку разложишь. Коротко и доходчиво. Кстати, кабрирование — это когда самолет задирает нос при наборе высоты. Судя по инструкции, были и другие моменты. Самолет положено было закреплять на водной стоянке или на донный якорь или канатами запричал. И взлет только против ветра, потому как при устойчивом ветре самолет на поплавках самопроизвольно разворачивается носом на ветер. Для Павла странно. Самолет один, но на трех кардинально разных шасси ведет себя на взлете и посадке по-разному совершенно. На поплавках и лыжах тормозов нет, и развороты на снегу и в воде плавненько делать надо на малой скорости. Очень приспособленный к разным условиям эксплуатации получил в себе план. Чтобы создать такой, нужен поистине гениальный правительский ум. Прообраз Ли-2, американский Дуглас С-47, он же ПС-84, таких возможностей не имел. Если лыжи еще ставили, но убрать шасси было невозможно, то поплавковых шасси Павел на Ли-2 припомнить не мог. И функции Аннушка выполнял разные. Доставка грузов, пассажиров, десантирование парашютистов, опыление полей ядохимикатами или удобрениями в сельском хозяйстве, даже санитарные. Настоящий труженик, надежный и неприхотливый, который оказался еще и долгожителем. Его эксплуатировали еще в 2020 году и выпускали в Польше, Китае и других странах. А еще с успехом использовался в гражданских авиаучилищах при обучении курсантов. Как только сошло с Лены половодье, самолеты перевезли в гидропорт. Когда сходит лед, бурные воды несут не только мусор, но и крупные упавшие в реку деревья, полузатонувшие лодки, бревна разбитых плотов. Стоит такому дереву пробить тонкий алюминий поплавка, как самолет пойдет под воду. Поднять-то его потом можно, но фактически все придется менять. Электропроводку, приборы, двигатель. Первый вылет на усть Маю – поселок в верховьях реки Алдан. В этих местах река уже судоходная. Многие реки Якутии текут с юга на север, впадают или в море Лаптевых, или в Восточно-Сибирское море. Реки крупные – Оленек, Лена, Индигир, Калдан, Колыма. У каждой реки множество притоков. Но не все притоки судоходны из-за перекатов, подводных камней. Вылет с грузом и почтой пассажиров первый рейс не брали. Это уже осторожничал Павел, настоял в диспетчерской. Надо ознакомиться с акваторией, сесть на воду. А для начала взлететь. Самолет к полету готов, груз в кабине. Дал газ, рули направления воздушные и водные на поплавках в положении прямо. Штурвал только придерживал. Набрав скорость, самолет сам стал отрываться от воды. Павлу не пришлось тянуть на себя штурвал. Уже ожидаемо капот стал задираться вверх, и Павел двинул штурвал вперед. Аннушка набирала скорость медленнее, чем с колесным шасси. Все же аэродинамическое сопротивление возросло. Непривычно, что внизу не земля, а вода. И при разбеге был слышен плеск. Только набрали 300 метров, как второй пилот рукой показывает. Новый самолет, вроде Як-12. И в самом деле, еще при жизни Сталина, по его указанию, был спроектирован и начал выпускаться с 1946 года самолет на замену У-2. Небольшой высокоподкосный моноплан. Кроме пилота мог брать трех пассажиров или 355 килограмм груза. Кабина, в отличие от У-2, закрытая. Имелась радиостанция, длина разбега всего 120 метров. Явно сказывалось влияние немецкого самолета для связи и особых поручений Шторих. В воздухе мог находиться до четырех часов, преодолев 810 километров. Чаще всего использовался как почтовый или санитарный. Почту тогда возили из Москвы самолетом до Якутска, потом в центры Улусов. Газета «Правда» доходила при хорошей погоде за три дня, при непогоде – неделю и более. Поперек курса «Аннушки» в самом деле летел Як-12. Павел смотрел с любопытством. Читал в газетах, но воочию видел впервые. С одной стороны, для маленьких поселков в самый раз, посадочной площадки нужны небольшие. С другой стороны, при сильном ветре и непогоде на таком лететь трудно, а приземлиться – удачный случай. Полет проходил нормально. Единственное, когда Павел поглядывал за борт, видел поплавок, непривычно. Часа через два долетели до Усть-Мая, снизились. А по реке, как раз у поселка, небольшой буксир тащит баржу. Пришлось заложить круг, потом второй, пока буксир не освободит акваторию и не улягутся волны. При волне в 70 сантиметров посадка и взлет с воды запрещены. По морскому это волнение в три балла. Только с высоты определить не всегда возможно, хотя опыт полетов над морем у Павла был. Силу ветра и высоту волны определяли по шкале Бафорта, английского адмирала, который придумал ее в 1806 году. По этой шкале градация от 0 до 12 баллов. А в принятой в 1963 году Всемирной метеорологической организации 10 баллов. Например, 0 – это гладкая поверхность воды и отсутствие ветра. А 3 балла – высокие волны от 0,5 до 0,75 метра. Волны с барашками, ветер умеренный. Максимально возможные 9 баллов только на море бывают, ибо высота волн до 10 метров Суда скрываются за волнами из вида, волнение исключительное, ветер срывает с волн водяную пыль. Кроме высоты волн, надо визуально определить длину акватории. Хоть глазомер не подводил Павла никогда, тем не менее сделал на ровном газу проход над рекой, а второй пилот включил секундомер. Потом нехитрая формула и ответ – 960 метров. Хватит с лихвой. Разворот, снижение, плавное касание поплавками воды. Брызги, вода шлепает по фузеляжу снизу. Со сбросом оборотов мотору скорость теряется быстро. Поплавки дают большее сопротивление, чем лыжи. На малом газу подрулили к деревянному причалу. На левый поплавок выбрался бортмеханик. Бросил дежурному на причале швартовый пеньковый канат. Потом еще одна фиксация за хвостовое кольцо. Павел заглушил мотор. Первый полет в варианте гидросамолета – первая посадка. Это самый серьезный рискованный элемент полета. Сотрудники гидропорта выгрузили груз, расписались в получении. А уже у деревянной будки на берегу появились желающие улететь в Якутск. Точного расписания до поры до времени не было, во многом по погодным условиям. Зимой штормовой ветер, пурга, бывают неделями. А потом попробую еще отогреть двигатель и запустить его при минус 40-50, когда пальцы примерзают к железу. И все равно авиация, особенно на малоразмерных самолетах типа як 12 или АН-2, была востребована. На Али-2 уже не везде можно приземлиться. Буквально через несколько лет появятся самолеты с турбореактивными двигателями, но для них нужны взлетно-посадочные полосы с твердым покрытием, ибо моторы чувствительны к пыли. На Ан-2 есть противопылевой фильтр, включаемый при взлете или посадке, на грунтовые полосы. По времени Еще вполне можно успеть приземлиться в Якутске до темного времени. Пока пассажиры покупали билет, экипаж успел перекусить в столовой. Конечно, для пассажиров условия спартанские. В гидропорту ни навеса, ни зданий для укрытия от дождя или ветра. Гидропорт работает всего три месяца в году, в остальное время уже лед на реках стоит. Зато можно на самолетах с поплавковыми шасси садиться там, где на колесном невозможно, как и на лыжном. Нет ровного участка земли. Авиация сильно экономит время. Где на собачьи или оленей упряжки ехать неделю, на самолете час полета. Да и стоимость в те годы была невелика – несколько десятков рублей. Золотодобытчики на присках или охотники из коренных народов получали приличные деньги. Была организация «Союз Пушнина», где скупали шкурки песца, горностая, ласки, куницы. Шкурки большей частью шли на продажу за границу на твердую валюту. Охотникам свободно продавали нарезное оружие, винтовки и карабины, и не только малокалиберные. Павел посмотрел на часы. Надо поторапливаться, если в Якутске хотят приземлиться по светлому времени. Бортмеханик открыл капот и проверил уровень масла, осмотрел мотор. Пассажиры заторопились. Второй пилот проверял билеты, женщинам помогал сесть в самолет. Неудобно, с деревянного причала на поплавок с него по лестнице в кабину. Перепад высоты одни ступеньки, причем Аннушка покачивается на волнах от проходящих катеров и моторных лодок. Уселись все вещи посредине салона, иных мест для багажа нет, вроде полок под сиденьями. Запустили мотор, довольно быстро он прогрелся. Павел отдал бортмеханику команду, тот отцепил швартовый. Тормозов нет, самолет медленно начал двигаться вдоль причала. Павел вырулил подальше от уреза воды, развернулся в начале акватории. Место для разгона и взлета с избытком. Закрылки на 20 градусов, полный газ. Самолет начал набирать скорость. 20, 40, 60 километров. Встали на поплавках на Редан. На каждом поплавке посредине его днища есть уступ. При достижении определенной скорости, когда вода становится как бы плотнее, самолет или судно приподнимается, сопротивление воды падает, скорость растет. Многие военные корабли оснащаются Реданами на днище особенно быстроходные, торпедные, артиллерийские. С секунды на секунду должен произойти отрыв поплавков от воды, и вдруг удар в левый поплавок довольно чувствительный. Но самолет уже оторвался от воды. Павел покляс смог, что никаких препятствий на воде не было, бесхозных лодок, деревьев. Бортмеханик тут же сказал. Топляк, больше нечему быть. Топляки — это притопленные бревна. Упустили во время сплава или плот развалился. Бревно какое-то время плывет, может застревать в прибрежных зарослях и напитываться водой. Начинает погружаться. На поверхности его не видно, но оно до поры до времени глубоко дрейфует по течению. И горе тому судну, которое будет подниматься в верхове реки против течения. Встречные скорости получаются достаточно велики. Вес такого бревна может достигать нескольких тонн, особенно у лиственницы, дуба. И бьет такое бревно в скулу корабля, как боевой таран древней галеры. Полет проходил нормально. Теперь главной заботой была посадка. Если топляк проделал в поплавке дыру, быть беде. На скорости при посадке вода заполнит поплавок почти мгновенно. Самолет накренится и затонет. Причем крен будет на левый борт, где дверь. Эвакуироваться пассажирам и экипажу не будет возможности. Павел, как представил себе картину, сразу спотел. Похоже, такие же мысли крутились в голове второго пилота и бортмеханика. Первым подал голос Андрей. «Держаться на приводнении илеронами с правым креном, скользить сколько можно на правом поплавке». Павел возразил. «Удержать с креном можно до 50 километров, что потом?» Бортмеханик высказался. «Держаться с креном, садиться на правый поплавок, как Андрей говорит, и садиться с таким расчетом, чтобы выскочить на берег. Подломаемся не без этого. Поплавки, стойки, винт, под списание, Но аппарат больших повреждений не получит, а главное, все люди живы будут». Тепло, даже горячо. И предложением можно воспользоваться. Надо еще диспетчеру доложить, пусть приготовит моторную лодку, а лучше две людей спасать, если не все пойдет по задуманному. Доложил диспетчеру Якутского аэродрома о столкновении с тополяком на взлете и возможном повреждении левого поплавка. Понял, голосом командира авиаотряда ответила рация. Видимо, он был в диспетчерской и услышал радиообмен по громкой связи. Все сделаем, в конце пробега попробуй выброситься на берег. Поплавки под весом самолета уходят в воду почти на 40 сантиметров, да еще водные рули. Жесткого удара о землю не будет. Сначала поплавки на мелководе будут по грязи и скользить, тормозить, а потом... Один Господь знает, что будет потом. В якутском авиаотряде случаев подобных пока не было. И даже реверсивный винт пока в помощь не будет. Нужен расчет, очень точный, а еще чуточку везения и удачи. За мыслями и вариантами время пролетело быстро. Хорошо, что не задержались в Усть-Мае на полчаса-час. В темноте садиться на один поплавок, да затем еще и на берег выбрасываться вовсе смертельный номер. Через полчаса показался Якутск, река Лена. Снизились до 200 метров, прошли над акваторией. На деревянном причале несколько человек в темно-синей летной униформе аэрофлота. Двое смотрят в и пытаются определить повреждения. Павел снизился до 50 метров над водой, сбросил скорость до 70. Левым бортом пролетела рядом с причалом. Портативных раций, чтобы связаться с самолетом, в гражданской авиации не было. Появятся попозже, с появлением Ан-24 и прочих турбореактивных самолетов. Павел сделал еще заход, смотрел на начальство. Командир показывает кулак с большим пальцем вниз, наподобие римских императоров. Стало быть, дыру визуально наблюдают. Павел вздохнул. Был бы верующий, перекрестился. На фронте тайком молились все, даже коммунисты и крестики в карманах носили маленькие иконы складней. Еще разворот, скорость минимальная, на которой Аннушка в воздухе держаться может 50 км в час. Механизацию крыла предкрылки-закрылки не трогал. Элеронами создал крен вправо, небольшой, градусов 10. Приводнился на правый поплавок, скорость стала резко падать. Рулями плавный вираж влево заложил и на берег направил самолет. Непривычно и страшно. Вот скорость упала, левый поплавок коснулся воды. Самолет сначала выровнялся в горизонт, потом влево корениться стал. Это поплавок набирал воду. Потом толчок днищем поплавков о грунт, резкое замедление. Сразу перекрыл подачу топлива бензокраном, мгновенно зажигание выключил. Винт еще крутился, нырев мотора смолк. анушка на поплавках проехала по земле метров десять и замерла. Тишина полная. Павел в окно посмотрел. Поплавок на месте, как и подкос а пассажиры уже требуют отпереть дверь. Бортмеханик дверь открыл, лестницу выставил, сам первым выбрался, женщинам руку подал, помогая спуститься. У мужчин принимал багаж. Игорь всех спрашивал, как себя чувствуют. Раненых или травмированных не оказалось, повезло всем. Павел и Андрей отошли к начальству, доложили. Пойдем посмотрим. Подошли к Аннушке. На самом носу левого поплавка солидный, с голову человека вмятины, один край разорван. Разрыв в сантиметр шириной и ладонь длиной. Удачно отделался, Игнатов. Поплавок отремонтировать день. Отдыхай. в душе облегчение. Самолет почти цел, пассажиры без единой царапины и посадка на глазах у начальства. Зато опыт бесценный. Случись подобное еще раз, будут знать, как действовать. Хотелось спать, сказывалось нервное напряжение. Доплелся до своей комнаты в общежитии на койку. Думал, несколько минут прошло, а в двери стучат. Открыла в коридоре посыльный. «Игнат, тебя в кадр вызывают». «А сколько времени?» «Десять часов». Вечер? «Ты что, пьян?» «Утра!» Павел оделся, привел себя в порядок, направился в отдел кадров. «Хорошо бы позавтракать, в желудке пустота сосет». Войдя, поздоровался. «Вот он, Игнат, ты когда в отпуске был?» Павел начал вспоминать. «Да как устроился в отряд, не ходил». «Хочешь, чтобы нас наказали?» «Ни в коем случае». Тогда пиши заявление прямо с сегодняшнего дня. завтрашнего. У меня сегодня выходной. Когда с завтрашнего. Причем с припиской. Прошу компенсировать неиспользованные отпуска денежным выражением. Эк, заковыристо. Но ну, написал. Подписали сразу, а деньги получил через час увесистую пачку. Такую сумму сразу в руках не держал. Да еще бонус, про который не знал. Сотрудники аэрофлота, кто работал в отдаленных областях, имели право лететь в отпуск бесплатно а на второго члена семьи за половину цены. Павел сразу вспомнил о Дарье. Часто видеться не удавалось. За предыдущий месяц налетал 140 часов, это много. Да и от общежития до города 7 километров автобус ходит только к определенному рейсу по расписанию. Да и все вылеты днем так безопаснее. Позже, когда в отряде появятся Ан-24 и Ту-104, самолеты взлетать и садиться будут круглосуточно, ибо сами перелеты на турбовинтовых и реактивных самолетах станут дальними. Иркутск, Хабаровск, Магадан, Владивосток. Сел на автобусы в город, в поликлинику. Пациенты, ожидающие в своей очереди в коридоре, попытались его остановить. «Мне только спросить», — соврал Павел. «Хорошо, что на приеме был мужчина, а то бы пришлось дать задний ход». Дарья сделала удивленные глаза, но промолчала. Выписала пациенту рецепт и попрощалась. Что-то случилось? Павел пришел к ней на работу впервые. Обычно встречались у кинотеатра или у входа в парк. Мне отпуск дали, аж 60 дней. Везет некоторым. Приглашаю присоединиться. Проезд и проживание за мой счет. Даже не знаю, если отпустят. Тогда иди попробуй заявление подписать. После приема, через час. Я подожду. Павел походил по коридорам, посидел. Как всегда, пациенты обсуждали между собой болезни. Павел, кроме ранений, не лежавший в больницах, удивлялся. Как можно о болячках говорить часами? Что в этом интересного? Дарья закончила прием, отправилась с листом бумаги к главному врачу. Ага, заявление понесла, догадался Павел. Вернулась через четверть часа, но довольная. Подписал. Я уже в отдел кадров занесла. Отпуск к завтрашнего дня, отпускные тоже. Отлично. Давай посидим в ресторане, обсудим, где отдыхать будем. Так у тебя еще планов нет? Дарья переоделась, зашли в ресторан, заняли столик в углу. Павел заказал закуски, вина. Решали долго. Склонялись к поездке в теплые края, Сочи или Крым. Холодов и экзотики хватало и в Якутии. Хотелось тепла, солнца, моря и фруктов. Когда о море заговорили, Дарья поскучнела. У меня купальника нет. В Якутске купальников в магазинах Павел не видел ни разу. Да и какие купальники, если вода в реках за лето не успевает толком прогреться? Там купим. Вещей брать с собой минимум. Вот паспорт взять не забудь. Договорились встретиться завтра в аэропорту. На том и расстались. Утром Павел сложил скромные пожитки в портфель, который приобрел недавно. Коричневый из натуральной кожи, давно хотел такой. От общежития до аэропорта рукой подать. Успел в диспетчерскую наведаться. Рейс, которым он хотел улететь до Красноярска, должен был вылететь в 12.15. Павел в кассе по своему требованию приобрел два билета. Требование – это такой одноразовый документ воинский или от другого ведомства на право проезда. Деньги за проезд платит не гражданин, а ведомство. Поглядывал на часы, и вышел на привокзальную площадь, а Дарьи все нет. Уже механики прогрели моторы Ил-12. Появился такой самолет, очень похожий на л 2 только с носовой стойкой шасси. Экипаж имел четыре человека. Два двигателя H82FN, каждый по 1850 лошадиных сил. Могли разогнать его до максимальных 407 км в час. Салон, в зависимости от компоновки, мог вмещать от 18 до 27 пассажиров. Дальность полета была больше, чем у Ли-2, аж 1150 километров. Уже и пассажиры потянулись к самолету на посадку, а Дарьи все нет. Павел нервничать начал. То ли раздумала, то ли не рассчитала время. Подъехал рейсовый автобус, вышло сразу много людей, среди них и Дарья. Павел схватил ее за руку и бегом к самолету. Налетное поле пускали свободно. Посадка уже заканчивалась, и бортмеханик поглядывал на часы, собираясь подняться в салон. Трап откатить должны были аэродромные службы. Носовое шасси, фузеляж параллельно земле, дверь в хвосте от земли высоко, в салон уже не втащишь, как на Ли-2 или Ан-2. Успели. Добежали. Взлетели по трапу в салон. Отпуск начался.